Принцесса на горошине Жил-был принц Он хотел взять себе в жены принцессу Да только настоящую принцессу Вот он объехал весь свет Искал такую Да повсюду было что-то не то Принцесс было полно А вот настоящие ли они Этого он никак не мог распознать до конца Всегда с ними было что-то не в порядке Вот и воротился он домой и очень горевал. Уж так ему хотелось настоящую принцессу. Как-то в вечеру разыгралась страшная буря. Сверкала молния, гремел гром, дождь лил, как из ведра. Ужас, что такое! И вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа от дождя и непогоды? Вода стекала с ее волос и платья, стекала прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она говорила, что она самая настоящая принцесса. Ну, это мы разузнаем, — подумала старая королева, но ничего не сказала, а пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки и подушки и положила на доски горошину а потом взяла двадцать тюфяков и положила их на горошину, а на тюфяке еще двадцать перин из гагачьего пуха. На этой постели и уложили на ночь принцессу. Утром ее спросили, как ей спалось. «Ах, ужасно плохо», — отвечала принцесса. «Я всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что у меня там такое было в постели. Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках». Это просто ужас, что такое. Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. Еще бы, она почувствовала горошину через двадцать тюфяков и двадцать перин из гагачьего пуха. Такой нежной может быть только настоящая принцесса. Принц взял ее в жены, ведь теперь-то он знал, что перед за собой настоящую принцессу. Огорошина попала в кунсткамеру, где ее можно видеть и поныне, если только никто ее не стащил. Знайте, что это правдивая история».